Глава шестая. Долг платежом красен. Теперь, если читатель любопытствует, почему король Наварский не мог принять Ламоля, почему, как он нас, не мог увидеться с Гизом, и, наконец, почему оба дворянина, вместо того, чтобы поужинать в лувре дикой козой, фазанами и куропатками, ели яичницу с салом в гостинице «Путеводная звезда», то пусть, любезный читатель, войдет вместе с нами в старинное жилище королей и последует за Маргаритой Наваррской, которую Ламоль потерял из виду у входа в большую галерею. В то время как Маргарита спускалась с лестницы, в кабинете короля находился герцог Гис, которого она еще не видела со времени своей брачной ночи. Лестница, по которой спускалась Маргарита, выходила в коридор. В этот же коридор вела и дверь из кабинета короля, а коридор упирался в покои королевы-матери Екатерины Медичи. Екатерина одна сидела у стола, опершись локтем на раскрытый часослов и поддерживая голову рукой, замечательной, еще красивой, благодаря косметикам флорентийца Рене, исполнявшую при короле матери две должности отравителя и парфюмера. Вдова Генриха II была одета в траур, которого ни разу не снимала со дня смерти своего мужа. В это время ей было года 52-53, но благодаря ещё свежей полноте Екатерина сохранила черты былой красоты, своей молодости. Также, как и наряд, её жилище имело вдовий вид. Вся обстановка была мрачной: стены, ткани, мебель. Только по верху балдахина, устроенного над самым королевским креслом, была написана живыми красками радуга, а вокруг неё греческий девиз, сочинённый королём Франциском I: "Phospherei edekai aitsan". что в переводе значит источник ясности и света. Теперь на этом кресле лежала любимая или редко королевы матери, подаренная ей зятем, королём Наварским, и носившая мифологическое имя Феба. И вот, когда Екатерина Медичи, казалось, всецело погрузилась в думу, вызывавшую ленивую и робкую улыбку на её устах, подкрашенных кармином, Вдруг какой-то мужчина открыл дверь, приподнял портьеру и высунув из-за неё своё бледное лицо, сказал: "Дело плохо". Екатерина приподняла голову и увидела герцога Гиза. "Как дело плохо?" ответила она. "Что это значит?" "Это значит, что король больше, чем когда-либо, околпачен своими проклятыми гугенотами". И если мы станем ждать его отъезда, чтобы осуществить наш замысел, то нам придется ждать еще долго, может быть, всю нашу жизнь. «Что же случилось?» — спросила Екатерина с обычным выражением спокойствия на своем лице, хотя при случае умела придавать ему совсем другие выражения. Я только что был у короля и в двадцатый раз завёл с ним разговор о том, долго ли нам терпеть все эти выходки, которые позволяют себе этих господа из новой церкви за дня ранения их адмирала. Что же ответил вам мой сын? Он ответил: "Герцог, народ, конечно, подозревает, что вы вдохновитель покушения на жизнь адмирала, второго моего отца. Защищайтесь, как хотите". А я и сам сумею защититься, если оскорбят меня. С этими словами он повернулся ко мне спиной и отправился кормить ужином своих собак. И вы не попытались удержать его? Пытался, но король, бросив на меня взгляд, свойственный одному ему, ответил хорошо вам известным тоном: Герцак, собаки мои проголодались, а они не люди, и я не могу заставлять их ждать. После чего я пошёл предупредить вас. И хорошо сделали, ответила Екатерина. Но что нам предпринять? Сделать последнюю попытку. А кто сделает её? Я, король один. Нет, у него таван. Подождите меня здесь. Нет, лучше следуйте за мной. Ноистыли. Екатерина тотчас встала и направилась в комнату, где любимые борзые короля лежали на турецких коврах и бархатных подушках. На жёрдочках, прикреплённых к стене, сидели два или три отборных сокола и небольшая пустельга, который Карл IX любил травить мелких птичек в садах Лувра и строящегося Тюильри. По дороге королева мать придала своему бледному лицу выражение тоскливой грусти, украсив его якобы последней ещё не высохшей слезой, а на самом деле первой и единственной. Она безумно подошла к Карлу IX, раздававшему собакам остатки пирога, нарезанного ровными ломтями. "Сын мой", обратилась к нему Екатерина, с дрожью в голосе. Так хорошо наигранный, что король невольно вздрогнул. "Мадам, что с вами?" спросил король, быстро обернувшись. "Сын мой, я прошу вашего разрешения уехать в один из ваших замков, всё равно какой, лишь бы он был подальше от Парижа". "А по какой причине, мадам?" спросил Карл IX, пристально глядя на неё своим стеклянным взором. который в других случаях бывал проникновенным по той причине, что с каждым днём меня всё больше оскорбляют эти люди из новой церкви, и потому что ещё сегодня я слышала, как гугеноты грозили лично вам здесь, в самом Лувре, а я не хочу быть свидетельницей такого рода сцен. Но ведь кто-то хотел убить их адмирала, ответил Карл IX голосом в котором звучала искренняя убеждённость какой-то мерзавец уже лишил этих бедных людей их мужественного демои клянусь жизнью матушка в королеве должно быть правосудие о не беспокойтесь сын мой ответила екатерина они не останутся без правосудия если откажете в нём вы то они сами совершат его по-своему сегодня убьют гиза завтра меня А потом и вас. Вот что, ответил Карл IX, и в его голосе впервые послышалась нотка подозрения. Вы так думаете? Ах, сын мой, продолжала Екатерина, всецело отдаваясь бурному течению своих мыслей. Неужели вы не понимаете, что дело не в смерти Франсуа Гиза или адмирала, не в протестантской или католической религии, а в том, чтобы сына Генриха II заменить сыном Антуана Бурбона. «Ну, ну, матушка, вы опять впадаете в свойственные вам преувеличения», — ответил Карл. «Каково же ваше мнение, мой сын?» «Выжидать, матушка, выжидать. В этом вся человеческая мудрость. Самый великий, самый сильный, самый ловкий тот, кто умеет ждать». Ждите, но я ждать не стану. С этими словами Екатерина сделала реверанс, подошла к двери и хотела идти в свои покои, но Карл остановил её, сказав: "В конце концов, что я могу сделать? Прежде всего, я справедлив и хочу, чтобы все были мной довольны". Екатерина вернулась и сказала Тавану, всё это время ласкавшему королевскую пустельгу: Граф, подойдите к нам и выскажите королю ваше мнение о том, что надо делать. Ваше величество, разрешите, спросил граф. Говори, Таван, говори. Ваше величество, как поступаете вы на охоте, если на вас бросается кабан? Чёрт возьми, я его напускаю на себя и всаживаю ему в глотку свою рогатину. и только для того, чтобы он вас не ранил, заметила Екатерина. И ради наслаждения, ответил король с таким вздохом, который свидетельствовал об удальстве, легко переходившем в зверство. Но убивать своих подданных мне не доставило бы наслаждения, а гугеноты, такие же мои подданные, как и католики. Тогда, сир, ответила Екатерина. Ваши подданные гугеноты поступят как кабан, которому не всадили рогатины в горло, они вам вспорят ваш трон. Ба, это матушка так думаете вы, ответил король, показывая всем своим видом, что он не очень верит предсказанием своей матери. Разве вы не видели сегодня демуи и всех его приспешников? Конечно, видел. Раз я пришёл сюда от них. Разве он требовал чего-нибудь несправедливого? Он просил меня казнить убийцу его отца, злоумышленявшего и на жизнь адмирала. Разве мы не наказали Монтгомери за смерть вашего супруга, а моего отца, хотя его смерть просто несчастный случай? Хорошо, сир, бросим этот разговор. ответила задетая за живое королева-мать. «Сам Господь Бог хранит ваше величество, даруя вам силу, мудрость и уверенность. А я, бедная женщина, оставленная Богом, конечно, за мои грехи страшусь и покоряюсь». И, сделав еще раз реверанс, она дала знак герцогу Гизу, вошедшему к королю во время разговора, чтобы он занял ее место И сделал последнюю попытку. Карл IX проводил глазами свою мать, но не позвал её назад. Затем он начал ласкать собак, на свистовое охотничье песню. Вдруг он прервал своё занятие и сказал: "У моей матери настоящий королевский ум. У неё нет ни колебаний, ни сомнений". «Не угодно ли взять да убить несколько дюжин гугенотов за то, что они явились просить о правосудии? В конце концов, разве это не их право?» «Несколько дюжин», — тихо повторил герцог Гис. «А, вы здесь, герцог», — сказал король, сделав вид, что только сейчас его увидел. «Да, несколько дюжин. Невелика убыль». Вот если бы кто-нибудь пришёл ко мне и сказал: "Сир, вы разом будете избавлены от всех врагов, и завтра не останется из них ни одного, который мог бы упрекнуть вас за смерть всех остальных". Ну, тогда другое дело. Сир, начал герцог Гисс. Таван, оставьте Марго, посадите её на жордочко, прервал герцога король Она носит имя моей сестры, королевы Наварской, но это еще не причина, чтобы все ее ласкали. Таван посадил пустельгу на жердочку и занялся борзой собакой. «Сир», — снова заговорил герцог Гис, — «так если бы вашему величеству сказали, ваше величество, завтра вы будете избавлены от всех ваших врагов». предстательством какого же святого свершится это чудо? Сир, сегодня 24 августа, праздник святого Варфоломея, следовательно, его предстательством всё и свершится. Превосходный святой пошёл на то, что с него заживо содрали кожу, ответил король. Тем лучше, чем больше его мучили. тем больше у него должно быть злобы против своих мучителей. «И это вы, кузен мой, вы, вашей шпажонкой с золотым эфесом, перебьете сегодня за ночь десять тысяч гугенотов. Ха-ха-ха! Клянусь смертью! Ну и забавник вы, месье де Гис!» И король расхохотался, но хохот был неестественный. «И это вы, кузен мой, вы, кузен мой, и прокатился по комнате каким-то зловещим эхом. «Сир, одно слово, только одно!» — убеждал герцог, затрепетав от этого смеха, звучавшего нечеловечески. «Один ваш знак, и все уже готово. У меня есть швейцарцы, тысяча сто дворян, легкая конница и горожане». У вашего величества личная охрана, друзья и католическая знать. Нас 20 против одного. Так что ж, мой кузен, раз вы так сильны, какого же чёрта вы приходите жужжать мне об этом в уши? Пробуйте, пробуйте, но без меня. И король отвернулся к своим собакам. Портье приподнялась, из-за неё показалась голова Екатерины. Всё хорошо, шепнула она Гизо. Настаивайте, и он уступит. И портьера снова опустилась, но король этого не заметил или сделал вид, что не заметил. Поистине, кузен мой Генрих, вы пристаёте ко мне с ножом к горлу. Но чёрт возьми, я не поддамся. Разве я не король? Пока нет, сир, но вы будете им завтра, если захотите. Ах, вот как. Значит, убьют и короля Наварского, и принца Канда у меня в Лувре. Фу. Затем король чуть слышно добавил: "За его стенами другое дело". "Сир", воскликнул герцог Гис. "Сегодня вечером они идут кутить вместе с вашим братом, герцогом Алансонским". "Таван", сказал король с прекрасно наигранным раздражением. Неужели вы не видите, что злите мою собаку? Идём, Актион, идём. И не желая больше слушать, Карл ушёл к себе, оставив Тавана и герцога Гиза почти в прежней неизвестности. В это же время у Екатерины Медяче разыгрывалась другая сцена. Посоветовав герцогу Гизу держаться твёрдо, Екатерина вернулась в свои покои. где застала всех лиц, обычно присутствующих при отходе её ко сну. Она пришла от короля уже с другим выражением лица, не мрачным, как было при её уходе, а весёлым. Очень любезно отпустила одного за другим своих придворных дам и кавалеров, и вскоре у неё осталось лишь королева Маргарита, которая задумавшись сидела у открытого окна. глядя на небо. Уже два или три раза, оставаясь наедине с дочерью, королева-мать приоткрывала губы, чтобы заговорить, и каждый раз мрачная мысль останавливала в груди слова, готовые сорваться. В это время портьера на двери приподнялась, и вошёл Генрих Наварский. Екатерина вздрогнула. Это вы, сын мой? Разве вы ужинаете в Лувре? Нет, мадам, герцог Калансонский, принц Канде и я идём шататься по городу. Я был почти уверен, что застану их здесь, любезничающих с вами. Екатерина улыбнулась. Ну что ж, идите, идите. Какие счастливцы мужчины, что могут ходить куда угодно. Правда, дочь моя? Да, правда. «Как прекрасна и заманчива свобода!» — ответила Маргарита. «Вы хотите сказать, мадам, что я стесняю вашу свободу?» — сказал Генрих, склоняясь перед женой. «Нет, месье, я болею не за себя, а за положение женщин вообще». «Сын мой, вы, может быть, увидитесь и с адмиралом?» — спросила королева-мать. «Может быть, да. Пойдите к нему». это послужит примером для других, а завтра вы мне расскажете, что с ним. Раз вы, мадам, одобряете этот поступок, я, разумеется, зайду к нему. Я ничего не одобряю. Кто там ещё? Не пускайте, не пускайте. Генрих уже подошёл к двери, чтобы исполнить приказание Екатерины. Но в этом мгновении портьера приподнялась и показалась белокурая головка мадам де Соф. Мадам, это парфюмер Ренне. Ваше величество приказали ему прийти. Екатерина бросила мгновенный взгляд на Генриха. Услышав имя убийцы своей матери, юный король слегка покраснел, а затем почти сейчас же смертельно побледнел. Он сообразил, что лицо выдаёт его волнение, отошёл к окну и прислонился к подоконнику. Маленькая левредка залаяла, и в тот же миг вошли двое: тот, о ком доложили, и дама, не нуждавшаяся в докладе. Первым вошёл парфюмер Рене с вкратчивой учтивостью флорентийских слуг. В руках он нёс ящик с открытой крышкой, перегороженный на отделения, где стояли флаконы и коробки с пудрой. За ним следовала старшая сестра Маргариты, герцогиня Лотарингская. Она вошла в потайную дверь, сообщавшуюся с кабинетом короля, дрожа всем телом, бледная как смерть. Герцогиня надеялась, что королева-мать, занявшись вместе с мадам де Соф осмотром того, что было в принесённом ящике, не заметит её прихода и села рядом с Маргаритой, около которой стоял король Наварский, прикрыв лоб рукой в позе человека, приходящего в себя от головокружения. Но Екатерина обернулась и сказала Маргарите: Дочь моя, вы можете идти к себе, а вы, мой сын, идите развлекаться в город. Маргарита встала, Генрих тоже собрался уходить. Герцогиня Лотарингская схватила Маргариту за руку. "Сестра, заговорила она торопливым шёпотом, от имени герцога Гиза, который хочет спасти вам жизнь за то, что вы спасли его, не ходите к себе". Останьте здесь. Вы что говорите, Клод? спросила Екатерина, оборачиваясь к дочери. Ничего, мама. Вы что-то сказали Маргарите шёпотом? Я только пожелала ей доброй ночи и передала сердечный привет от герцогини Ниверской. А где сейчас эта красавица герцогиня у своего деверя, герцога Гиза? Екатерина подозрительно глянула на обеих сестёр и нахмурилась. "Клод, подойди ко мне", приказала она дочери. Клод подошла, и Екатерина взяла её за руку. "Что вы ей сказали, болтунья?" проворчала королева-мать, стиснув до боли руку дочери. Генрих, хотя и не слышал слов, Но хорошо заметил немую игру, происходившую между Екатериной, Клод и Маргаритой, и обращаясь к своей жене, сказал: "Мадам, окажите мне честь и разрешите поцеловать вам руку". Маргарита протянула ему свою трепещущую руку. "Что она сказала?" прошептал он, наклоняя голову к руке жены. "Не выходите из Лувра, заклинаю вас небом". Не выходите и вы. Эти слова сверкнули молнией, и несмотря на мгновенность её вспышки, Генрих увидел целый заговор. Ещё не всё, сказала Маргарита. Вот вам письмо, которое привёз один провансальский дворянин, Ламоль. Да. Спасибо, сказал Генрих, взяв письмо и спрятав его за калет. И отходя от своей растерянной жены, Он хлопнул флорентийца по плечу. "Ну как идёт ваша торговля, матер Ранне?" спросил Генрих. "Неплохо, ваше величество, неплохо", ответила травитель с предательской улыбкой. "Ещё бы, когда состояшь поставщиком почти всех коронованных особ Франции и чужих земель", сказал король Наварский, "кроме короля Наварского". нагло ответил флорентиец. «Святая Пятница, вы правы, мэтр Рене. А ведь, бедная мать моя, ваша покупательница, умирая, рекомендовала вас, мэтр Рене, моему вниманию. Зайдите ко мне завтра или послезавтра и принесите ваши лучшие парфюмерные изделия». «Это не вызовет косых взглядов», — с улыбкой заметила Екатерина. говорят, что у меня карман тощий, смеясь, ответил Генрих. Кто вам сказал об этом, матушка? уж не Марголие. Нет, сын мой, мадам де Соф. В эту минуту герцогиня Лотарингская, несмотря на все свои усилия, всё-таки не смогла сдержать себя и разрыдалась. Генрих Наварский даже не обернулся. Сестра, что с вами? воскликнула Маргарита и бросилась к сестре. "Пустяки", сказала Екатерина, становясь между двумя молодыми женщинами. "Пустяки. У неё бывают нервные припадки, и врач мозгило советовал лечить её благовониями". И Екатерина ещё сильнее, чем в первый раз, сжала руку старшей дочери. Затем, обернувшись к младшей, сказала: "Марго, вы разве не слыхали, что я предложила вам идти к себе? Если этого недостаточно, то я повелеваю вам". "Простите меня, мадам", ответила бледная, трепещущая Маргарита. "Желаю доброй ночи вашему величеству. Надеюсь, что ваше пожелание исполнится. До свидания. До свидания". Маргарита старалась, но напрасно уловить взгляд своего мужа. Он даже не повернулся в её сторону, и Маргарита вышла едва удерживаясь на ногах. Наступило молчание. Екатерина устремила пронизывающий взор на герцогиню Лотарингскую, которая смотрела на мать, не говоря ни слова, и умоляюще сжимала свои руки. Генрих стоял спиной к ним, но наблюдал всю сцену в зеркале, делая вид, что помажет усы помадой, преподнесённой ему услужливым Рене. "А вы, Генрих, не раздумывали идти в город?" спросила Екатерина. "Ах да, правда," воскликнул король Наварский. "Честное слово, я совсем забыл, что меня ждёт герцог Калонсонский и принц Конде." а все из-за этих замечательных духов. Они одурманили меня и отбили память. До свидания, мадам». «До свидания. А завтра вы известите меня о здоровье адмирала, да?» «Не примену, мадам». «Ну, Феба, что с тобой?» «Феба!» — сердито крикнула Екатерина. «Отзовите ее, мадам, а то она не хочет выпускать меня». Королева-мать встала, взяла собаку за ошейник и держала, пока не вышел Генрих, а уходил он с таким весёлым и спокойным выражением лица, как будто в глубине души не чувствовал нависающую над ним смертельную опасность. Собачка, отпущенная Екатериной, бросилась вслед за ним, но дверь уже закрылась. Тогда Феба просунула свою длинную мордочку под портьеру и жалобно завыла. «Теперь, Карлотта», — сказала баронессе до да Софьи Катерина, — «сходите за Гизом и Таваном, они в моей молельне. Вернитесь с ними и побудьте с герцогиней Лотарингской, у нее опять головокружение».